Глава 73. Будешь в полной безопасности. Леард. «Успокойся! Да успокойся же ты!» — рыкнул на меня отец, хватая за плечи и грубо встряхивая. «Леард, сын, смотри на меня! Смотри, говорю!» «Я слышал её!» — твердил уже на протяжении получаса одно и то же, не имея возможности взять свои эмоции под контроль. Она была там, в подземелье Академии, но потом в один миг взяла и пропала. «Сынок», — вымоченно всхлипнула арьяна смотря на меня заплаканными глазами. «А ты уверен? Там всё проверяли. И не один раз». Я не тронулся раз сутком. Замотал головой, готовой до конца отстаивать своё мнение. Слышал её. Вот как вас сейчас. Я проснулся от её голоса. «Проснулся?» — замерла матушка. «Ты спал? Стало так стыдно, что уснул, но я ведь и не собирался. Просто организм на короткий промежуток времени взял своё, нуждаясь в отдыхе». Сам не заметил, как так вышло. Мотнул головой, обречённо вздыхая. «Ты три дня не спал», — горько качнул головой глава совета. «Да не в этом дело, Неар», — судорожно вздохнула матушка. «Он спал. Понимаешь, спал. Мама! Мои нервы и так были на пределе, а тут ещё матушка радуется, что я наконец уснул. Не о том ты думаешь!» «Я-то как раз о том», — улыбалась она, вызывая подозрение в её помешательстве. «Это до вас всё никак не доходит» договори «Да уже!» — не выдержал отец. «Лиард умеет внушать сны, так?» — смотрела она на нас, пока не внося никакой ясности. «Дальше, давай дальше!» — поторапливал её глава совета. «Но умеет он это делать только тогда, когда нужный ему демон спит. Они связаны с Айсель, и мне пришла в голову мысль, что, может, когда Лиард сам уснул, то его сонный дар помог связаться с ней? Или услышать её, пока она тоже находилась в объятиях Морфея?» — смотрел на матушку, не моргая. «Тёмный Арос! Пусть её слова окажутся правдой, маль ли у тебя!» «Расскажи ещё раз!» — взволнованно закивала матушка. Я искал её в подземелье, а потом прислонился к стене, и меня сморил сон. Вновь прокрутив в голове свои воспоминания, я замер, широко распахивая глаза. Она звала меня, пока я спал. Сердце пустилось в галоп я заметался по комнате, едва ли не сбивая Девира с ног. «Надо поговорить с Ныраем», — произнёс отец. «Он у нас начитанная личность, знает многое». «Может, у него будут какие-то предположения на этот счёт?» «Он, кстати, скоро должен прийти», — кивнула матушка, пока я сгорал в собственной агонии, чувствуя, что ухватился за ниточку, которая приведёт к моей ледяной магиане. «Я не буду его ждать», — мотнул головой, охваченный безудержным волнением. «Ты куда?» — бросилась за мной мама. «Спать!» — кинул я ей, переходя на скорость и влетая в свою комнату. Кровать расстилать не стал, не до этого сейчас было. Лёг поверх покрывала, закрывая глаза. «Я прошу тебя». «Девочка моя, приди ко мне снова. Приди и накричи, отругай, выскажи всё, что думаешь, только успокой тем, что с тобой всё хорошо, что ты в безопасности». Сон как назло не шёл. Я злился, ворочался с бока на бок и несколько раз вставал с кровати, закрывая шторы или доставая плед из шкафа. Волнение никак не давало расслабиться. Да ещё и взбудораженные голоса доносились из каменной комнаты, что находилась как раз под моей спальней. Сделав пару раз глубоких выдохов, попытался отстраниться от звуков и шорохов. Я старался думать о чём-то спокойном, хотя давалось это с огромным трудом. Как можно было размышлять о чём-то другом, когда любимая непонятно где уже четвёртые сутки? «Давай, Лиард, давай, просто усни. Ну уже ты сможешь». Ещё немного поёрзав, я притянул к себе подушку, обнимая её. Глаза закрылись, дыхание пусть и с трудом, но всё же выровнялось, и я почувствовал, как проваливаюсь в дрёму. «Айсель!» — звал, не умолкая, блуждая по лабиринтам своего сознания. «Айсель, милая, где ты?» — кричал я, готовый голосить до потери пульса, только бы докричаться до неё. «Лиард!» — послышался голос, от которого сердце затрепухалось в груди. «Лиард, я здесь, здесь!» Я заметался, ощущая, что ко мне подступает паника. «Айсель, не молчи! Не молчи!» — кричал, желая всем сердцем снова услышать её голос, по которому я так соскучился. «Дьявол, Айсель!» — сходил с ума от повисшей тишины. Не знал, куда бежать, да не имело это никакого смысла. Куда ни беги, везде только сон. Тяжело дыша рванул вперёд, понимая, что все мои действия бессмысленны. «Айсель, я прошу тебя, ответь мне! Айсель!» Горло саднило но я продолжал орать, словно одержимый. Упав на колени, закрыл лицо ладонями, проклиная себя за бессилие, как тут слуха коснулся её измученный шёпот. «Спаси меня, Леард!» Столь отчётливой мольбы я ещё никогда не слышал. «Пожалуйста, спаси! Я так больше не могу!» «Любимая». Мгновенно вскочил на ноги, ощущая, что меня трясёт. Трясёт с такой силой, что словами не передать. «Что с тобой? Где ты?» И тут меня кто-то начал звать, толкая в бок, тем самым пытаясь пробудить ото сна. «Дьявол, нет, не сейчас. Пошли все вон», — рычал я. «Я должен её найти». «Айсель, мы можем говорить через сон, слышишь меня? Через сон!» Голосил, понимая, что просыпаюсь. «Не молчи, Айсель!» «Леард, да открой же ты глаза, Леард!» Злобно распахнув веки, я уставился на дядю, лицо которого выглядело взволновано «Слава темному Аросу!» — вздохнул он. «Я так перепугался!» «И чего же?» — гневно выплюнул, впервые в жизни готовый послать его куда подальше. «У тебя получилось!» — смотрел он на меня. «Получилось связаться с ней?» «Получилось!» Из моей груди вырвался яростный рык, от чего дядя едва заметно поёжился. «Но ты разбудил меня, и я не смог ничего у неё узнать!» «Это опасно!» — кашлянул Нерай. «Опасно связываться через сон. Можно навсегда в нём остаться, племяш. Уж поверь, я много чего читал. Я так рад, что успел вовремя, поэтому пока больше этого не делай. Я сварю эликсир, который не позволит остаться в забытье. С ним ты будешь в полной безопасности, мальчик мой».